324. двадцать июнь 24. р о с т и развитие бессмертной, переполощающейся индивидуальности человека идет своим чередом, независимо от страны, места, народности, цвета кожи, семьи и прочих внешних условий. Конечно, они влияют, то есть ускоряют или замедляют эволюцию духа, но как водовороты, волны, в е т е р и бури не влияют. несмотря на то, что они есть на основное течение Великой реки, также основное развитие микрокосма человеческого, совершающееся под воздействием звезд, подчиняет своим законам и не зависит от того, какие события происходят в мире. Сильные индивидуальности возвышаются над уровнем внешних условий и творят свою карму им вопреки. Так Ломоносов поднялся на тем, что окружал его. Так Платона о п е р е д и л человечество на много ступеней его эволюции. Для слабых духов их сознание определяется бытием, но сильные духи творят и преображают окружающее, не идя по исхоженным и с х о ж е н н ы м и п р о д а р я н н ы м старым кольям окружающего их мира.